Глава 17 И вот гонимейцы наконец-то прибыли на Землю. После того, как многочисленные правительства так и не смогли прийти к соглашению насчет места встречи с инопланетянами, если те все же примут приглашение землян, парламент Соединенных Штатов Европы путем голосования решил взять ответственность на себя и на всякий случай организовать собственные приготовления. Для этой цели выбрали живописную открытую местность на швейцарском берегу Женевского озера, с расчетом на то, что местный климат окажется благоприятным для Ганимейской Конституции, а исторические традиции мирного разрешения конфликтов придадут этому месту особый подтекст. На берегу озера, примерно на полпути между Женевой и Лозанной, огородили территорию площадью чуть больше 2,5 квадратных километров внутри которой возвели поселок с шале, построенными специально для проживания ганимейцев. Высокие потолки, большие дверные проемы, кровати повышенной прочности и слегка тонированные окна. В распоряжении будущих гостей имелись общие кухни и столовые, комнаты отдыха, терминалы, подключенные к мировой информационно-развлекательной сети, большой бассейн, рекреационная зона, и практически все, что могло быть построено в доступные сроки и хоть как-то поспособствовать комфортной жизни гонемейцев. Помимо прочего, здесь была залита огромная бетонная площадка, предназначенная для посадки шаперона, а также стоянки транспортных средств и дочерних кораблей. Наконец, внутри охранного периметра нашлось место и для жилья, где могли разместиться делегации землян с необходимой инфраструктурой для проведения конференций и социальных мероприятий. Когда с Юпитера пришли новости о том, что инопланетяне планируют отправиться на Землю уже через пару недель, а само путешествие, что еще удивительнее, займет всего несколько дней, вопрос о месте встречи уже был решенным делом. К тому моменту, как Шаперон возник из глубин космоса и вышел на земную орбиту, к Женеве со всех уголков планеты уже стягивался целый флот суборбитальных кораблей с официальными лицами и главами государств на борту, все они торопились принять участие в поспешно организованной приветственной церемонии. Целые раи жужжащих самолетов с вертикальным взлетом сновали туда-обратно между аэропортом Женевы и местом, получившим название Ганивиль, чтобы доставить их к финальному пункту назначения. Тем временем доступ на территорию был закрыт для частных автомобилей а дорожное движение на автостраде женева Лозанна превратилось в огромную пробку из стоявших вплотную машин. Со стороны суши на зеленых холмах, откуда открывался вид на Ганни-Виль, появились разноцветные точки, которых становилось все больше от часа к часу. Так пребывали первые зрители, которые разбивали здесь палатки, раскладывали спальные мешки, одеяла и печки для пикников, твердо решив занять и удерживать за собой места с роскошным видом. Непрерывный кордон из благодушных, но вымотанных полицейских, среди которых были и сотрудники из Италии, Франции и Германии, ведь швейцарская полиция просто не могла справиться с такой задачей в одиночку удерживали между быстрорастущей толпой и ограждением Ганневилля карантинную зону шириной в 200 метров. Тем временем флотилия полицейских катеров сновала по озеру, не подпуская к берегу целую армаду лодок, яхт и кораблей всевозможных форм и размеров. Благодаря предприимчивым членам братства лавочников, погрузивших свои припасы на машины и переправивших свой бизнес к месту скопления покупателей, Вдоль дорог моментально выросли стихийные рынки. В тот день многие люди смогли сколотить небольшое состояние на продаже самых разных товаров, от обедов быстрого приготовления и шерстяных свитеров до походных ботинок и мощных телескопов. Шаперон, находившийся в нескольких тысячах километров над Ганневиллем, тоже не стоял в стороне от происходящего. Пёстрая группа кораблей «Ксоон» окружила корабль на манер небрежного эскорта и вместе с ним облетала Землю каждые полтора часа. На борту многих из них находились репортеры и съёмочные команды, которые вели прямую трансляцию, обращаясь к заворожённой публике через глобальную новостную сеть. Они уже обменялись сообщениями с Зороком и землянами, которые проделали вместе с Шопероном путь от самого Юпитера и успели привести зрителей в трепет видами изнутри ганимейского корабля, а в довершении приправили все это непрерывно обновляющимися сводками о последних событиях в окрестностях Женевского озера. В промежутках комментаторы до тошноты рассказывали о том, как корабль впервые появился над ганимедом, что случилось с тех пор, где изначально возникла раса ганимейцев, зачем экспедиция отправилась к Искарису и что именно там произошло, а также обо всем, чем они посчитали нужным заполнить эфир в преддверии главного события. По оценкам, половина офисов и заводов на планете сочли все это гиблым делом и закрылись до окончания встречи, ведь их сотрудники буквально прилипли к экранам, либо тем, что оплачивались за счет самого предприятия, либо каким-то другим. Как заметил в интервью уличному корреспонденту NBC президент одной нью-йоркской компании, я не стану тратить тысячи долларов, чтобы в очередной раз подтвердить то, что еще много веков назад доказал Кнут Великий. Прилив, который уже набрал силу, остановить невозможно. Я отправил всех по домам, чтобы они выпустили пар. Похоже, что в этом году нас ждет лишний выходной». Когда его спросили, чем собирается заняться он сам, бизнесмен с удивлением ответил «Я? Следить за высадкой, конечно». На борту шапирона Хант и Дончекер оказались в смешанной группе из землян и ганимейцев, собравшихся в командном центре корабля, в том самом месте, куда Ханта вместе со Сторолом и остальными проводили из транспортера Ю-5 во время их знаменательного первого визита. Несколько яиц покинули шапирон и зависли ниже главного судна, дав инопланетянам возможность взглянуть на разные места Земли с высоты птичьего полета. Земляне тем временем растолковывали им смысл некоторых изображений, транслировавшихся камерами яиц. Ганемейцы с долей скепсиса взирали на бурлящие жизнью многолюдные города вроде Нью-Йорка, Токио и Лондона, потрясенно наблюдали за происходящим в Аравийской пустыне и амазонских джунглях, на Минерве подобной местности просто не существовало и с молчаливо восторженным ужасом следили за далекой стаей львов, преследовавших зебру посреди африканской саванны. При виде таких знакомых зеленых континентов, солнечных равнин и голубых океанов, Ханта, который, казалось, провел целую вечность посреди одних лишь камней, льда и черной космической пустоты, переполняли чувства. По мере того, как на экране сменялись фрагменты земной мозаики, Он чувствовал, как неуклонно менялось и настроение ганимейцев. Сомнения и дурные предчувствия, которые раньше испытывали некоторые из них, были буквально сметены пьянящим воодушевлением, расползавшимся подобной инфекцией. В них все сильнее зрели суета и возбуждение. Ганимейцам не терпелось собственными глазами увидеть тот невероятный мир, с которым их свели прихоти судьбы. Одно из яиц сейчас парило в пяти километрах над Женевским озером и передавало на шаперон телескопические изображения толп, которые все еще продолжали собираться на холмах с видом на Ганивиль и окружавшие его луга. Ганимейцы были приятно удивлены, но вместе с тем не переставали изумляться тому, что действительно заслуживали столь широкого интереса и массового излияния чувств. Хант попытался объяснить, что появление инопланетного корабля — Особенно того, который прибыл из прошлого давностью в 25 миллионов лет, не такое уж частое событие. гонемейцы, похоже, были просто не в состоянии понять, как что-то может вызвать самопроизвольную и настолько масштабную демонстрацию эмоций. Манчар даже задумался, не были ли земляне, которых они встречали до этого момента представителями более стабильной и рациональной части человеческого спектра, чем среднестатистический житель планеты. Хант решил промолчать. В свое время Мончар наверняка и сам получит ответ на этот вопрос. Когда разговор на время затих и все взгляды обратились к экрану, один из гонемейцев в полголоса велел Зораку опустить яйцо чуть ниже и приблизить картинку. Изображение увеличилось и выхватило крупным планом склон небольшого травянистого холма, который к этому моменту был густо усыпан людьми всевозможных возрастов, размеров, нравов и буквально пестрел самыми разными нарядами. Люди готовили еду, пили, играли и даже просто сидели на траве. Взглянув со стороны, можно было решить, что здесь проходят гонки, фестиваль поп-музыки или авиашоу, а может и все это разом. Им ничего не грозит на открытом пространстве? Чуть погодя поинтересовался один из ганимейцев, в голосе которого звучало явное сомнение. «Грозит?» — Хант выглядел озадаченным. «Ты о чем?» «Я удивлен, что ни у одного из них при себе нет оружия. Я бы ожидал увидеть у них пистолеты». «Пистолеты? Для чего?» — недоуменно спросил Хант. «Хищники», — ответил ганемеец, будто озвучивая очевидный факт. Что эти люди будут делать, если на них нападут хищники? Дончекер объяснил, что мало кто из животных представлял опасность для современного человека, да и те обитали лишь в немногочисленных и довольно ограниченных ареалах, находившихся за много тысяч километров от Швейцарии. О, я решил, что именно для этого они и окружили эту местность защитным периметром, признался Ганемеец. Хантер смеялся. Ограда защищает не от хищников, объяснил он а от людей. «Хочешь сказать, они могут на нас напасть?» В голосе гонемейца послышались внезапные нотки тревоги. «Вовсе нет. Это нужно лишь для того, чтобы обеспечить вам приватность и убедиться, что люди не станут вам докучать. Правительство решило, что вам вряд ли придутся по душе толпы зевак и туристов, которые будут постоянно путаться под ногами. Разве правительство не могло просто издать закон, который бы запретил им приближаться?» — спросила из противоположного конца комнаты Шелохин. — Это звучит куда проще. Хант снова рассмеялся. Должно быть, на нем слегка сказывалось ощущение от вновь увиденного дома. — Пока что вы встречали не так уж много землян, — заметил он. — Сомневаюсь, что они бы послушались такого приказа. Им, как бы вы выразились, не хватает дисциплины. Шелохин была явно озадачена его словами. Неужели, — удивилась она. Мне казалось, что с землянами все ровно наоборот. В смысле, я просмотрела кое-что из старой земной кинохроники в компьютерных архивах Ю-5. Кинохроники тех времен, когда на Земле еще шли войны. Тысячи одинаково одетых землян шагали вперед и назад ровными колоннами, пока другие выкрикивали приказы, которым те моментально подчинялись. Что же до войн, когда им приказывали сражаться и убивать других землян, они подчинялись? «Разве это не дисциплина?» «Да, все верно», — с неловким чувством признал Хант, надеясь, что никто не обратится к нему за объяснением, ведь его попросту не было. Но гонемеец, которого так встревожили земные хищники, по-прежнему не унимался. «То есть если им отдадут приказ, который идет вразрез со всякой рациональностью, они выполнят его без малейших колебаний», — сказал он. «А если велят поступить не просто разумно», а еще и в согласии с нормами учтивости, то не станут слушать?» «Эм, да, вроде того», — еле выдавил Хант. «По крайней мере, так бывает довольно часто». Еще один член ганемейского экипажа отвлекся от своей консоли. «Они все чокнутые», — твердо заявил он. «Я всегда это говорил. Земля — самый большой сумасшедший дом во всей галактике». «А еще мы их гости», — резким голосом возразил Гарут. К тому же земляне спасли нам жизнь и предложили разделить с ними их дом. Я не позволю говорить о них в такой манере. «Прошу прощения, сэр», — промямлил ганемец и снова переключил внимание на свою консоль. «Пожалуйста, простите это замечание, доктор Хант», — извинился Гарут. «Не берите в голову», — пожав плечами, ответил Хант. «Я бы и сам не сказал лучше». «Видите ли, именно это не дает нам потерять рассудок». Без особой причины, добавил он, вызвав новую волну озадаченных переглядываний между его инопланетными спутниками. В этот момент их разговор прервало объявление Зорока. «С нами хочет связаться ЦУП Женевы. Мне снова соединить вас через доктора Ханта». Хант подошел к коммуникационной консоли, которой уже пользовался, когда играл роль посредника в предыдущих диалогах. Примостившись на огромном ганемейском кресле, он велел Зораку установить соединение. На экране появилось уже знакомое лицо женевского диспетчера. «Снова здравствуйте, доктор Хант. Как ваши тела?» «Ну что ж, мы все еще ждем», — ответил Хант. «Что нового?» «Премьер-министр Австралии и китайский премьер уже прибыли в Женеву. Они будут ждать в гонифильском конференциале». «Я уполномочен дать вам разрешение на посадку через 60 минут». «Через час идем на посадку», — объявил Ханта, застывший в ожидании комнате. Затем он перевел взгляд на Гарута. «Вы даете согласие?» «Разумеется», — ответил Гарут. Хан снова повернулся к экрану. «Окей», — сообщил он диспетчеру. 60 минут, считай, с этого момента. Мы идем на посадку». В течение нескольких минут новость облетела планету и поднявшаяся по всему миру шумиха обернулась настоящей лихорадкой.